Один из городовых речной полиции, прорубая лед, случайно заметил недалеко от полыньи примерзший ко льду рукав бобровой шубы. О своей находке он немедленно известил начальника речной полиции. Тогда было отдано распоряжение прорубить лед около этого места. Работа была проведена очень энергично, и через пятнадцать минут из воды был извлечен труп Распутина, оказавшиеся на дне реки приблизительно в тридцати сожениях от Петровского моста. Все тело убитого было покрыто таким толстым слоем льда, что под ним трудно было распознать черты его лица. Когда эту ледяную оболочку осторожно сняли, следственные власти увидели обезображенный труп Распутина. Голова убитого в нескольких местах оказалась прошибленной, и волосы на ней кое-где вырваны клочьями. Вероятно, при падении с моста тело ударилось головой об ледяной край проруби. Борода примерзла к одежде. На лице и на груди виднелись сгустки запекшейся крови. Один глаз был подбит. Руки и ноги Распутина были плотно связаны веревкой. Причем кулак правой руки убитого был крепко сжат. Все тело было завернуто в накинутую на плечи бобровую шубу, рукав которой, всплыв кверху и, примерзнув к льду, указал местонахождение трупа. Был составлен официальный акт о нахождении тела, которое перенесли в стоявший на берегу деревянный сарай и покрыли рогожей. В это время к Петровскому мосту прибыли министр внутренних дел Протопопов, главный начальник Петербургского военного округа, начальник охранного отделения и другие чины администрации. Прокурорскому надзору поручено было составить подробный протокол наружного осмотра трупа и обстоятельств, при которых он был найден. Товарищ прокурора Галкин, на которого была возложена эта обязанность, Временно даже перенес свою канцелярию в один из частных домов поблизости Петровского моста. В одиннадцать часов утра в сопровождении высших чинов следственные власти отправились в сарай и приступили к тщательному осмотру трупа. Убита в разделе. На теле его обнаружены были две раны, нанесенные огнестрельным оружием. Одна в области груди, около сердца, другая на шее. Врачи признали обе раны смертельными. Прислуга убитого, вызванная к месту, где лежал труп, опознала в нем Григория Распутина, проживавшего на Гороховой улице в доме номер 64 и бесследно исчезнувшего в ночь на 17 декабря. В 12 часов к телу Распутина были допущены обе его дочери и жених одной из них, подпоручик Папхадзе. Дочери возбудили ходатайство о перенесении тела к ним на квартиру, но власти не дали на это своего согласия. Весть о том, что тело Распутина найдено, быстро распространилась по городу, и к Петровскому мосту потянулась вереница кареты автомобилей, но власти сделали категорическое распоряжение никого не допускать в сарай, где лежал труп. Через некоторое время был привезен деревянный гроб, куда положили убитого, но предварительно его дважды сфотографировали, сначала в одежде, потом раздетом. Веревки, которыми были связаны руки и ноги, бобровая шуба и нетронутые вещи были опечатаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Гроб с телом перевезли в Чесменскую богадельню для вскрытия. Ещё задолго до прибытия лиц назначенных производить вскрытие, вся местность возле Чесменской богодельни была оцеплена значительным отрядом конной и пешей полиции. Вскрытие тела Распутина продолжалось до первого часа ночи и происходило в присутствии целого ряда видных должностных лиц, представителей полиции и чиновника Министерства внутренних дел. Операцию вскрытия производил один из профессоров судебного кабинета военно-медицинской академии при участии нескольких полицейских врачей. Снова в течение двух часов тщательным образом осматривался труп Распутина, причем при этом вторичном осмотре помимо двух огнестрельных ран на теле обнаружены были сильные кровоподтеки.